5 часов 16 минут. В половине шестого наступит время че, и я посмотрю, что там в чехлах. Решилась я переключить телевизор на интернациональный канал, работающий круглосуточно и транслирующий мировые новости. Вчера в России сообщил диктор с роскосыми монгольскими глазами: "Вчера Около 12 часов ночи в Анварской тюрьме скончался приговорённый к пожизненному заключению автор русской метрической системы Прохор Поддонный. Мировая общественность скорбит о безвременной кончине выдающегося учёного-метриста и выражает его родным и близким, а также передовым согражданам России свои искренние соболезнования. Прохор Поддонный родился 49 лет назад в небольшом русском селе Вонялы под городом Мысловец в семье учителей, продолжал Виктор. Закончив мысловецкий государственный университет, Прохор поступил в московскую аспирантуру при комитете по абстрактным категориям. Игнис 4 года защитил диссертацию по теме Системы измерений в мировом сообществе. Следующие 14 лет своей жизни поддонный отдал на создание русской метрической системы, которой вот уже 17 лет пользуется мировое сообщество. И только родина гения отринула величайшее открытие столетия, ещё раз доказав, что нет пророков в своём отечестве. 9 лет назад Прохор Подонный был удостоен Нобелевской премии, но получить её не смог, так как к этому времени находился в тюрьме, приговорённый к пожизненному заключению. За год до смерти подданному удалось передать на волю из тюрьмы новый фундаментальный труд под названием Правостороннее движение, который сейчас анализируют лучшие мировые умы в области экономики и философии, а президенты всех развитых стран ждут их оценки. Не дай бог опять война, подумала я и посмотрела на часы. 5 часов 29 минут. Ещё несколько мгновений и наступит время Ч. Я выключила телевизор и дважды крутанув колёсами, подкатилась к футляру, подняв один из чехлов, ощупала его от одного конца до другого. обнаруживая какие-то знакомые очертания, но так и не смогла определить через материю, что это такое. Как будто что-то из резины, или я дёрнула за шнуровку, верёвки распустились, и прорезиненный чехол сполз, обнаруживая под собой часть сжатой в кулак руки с безъименного пальца. сверкнуло золотом кольцо. "Матчесная", произнесла я вслух, вздрогнув от неожиданности. Увиденное настолько ошеломило меня, что я застыла с находкой в руках и пялилась на неё, не зная, что предпринять. Несмотря на оторвь, охватившую весь мой организм, я тем не менее не испугалась. Может быть, потому что в своё время на видалась в институте всяких там отрезанных конечностей и культей, оставшихся после ампутаций, а может, потому что устала бояться и надпочечники более не в состоянии выделять адреналин. Вот это, вот это да. Ту повертелось у меня в голове, сомнений не было. И в других чехлах тоже находятся руки. Ковотта разрезали на части, догадалась я, заталкивая сжатый в предсмертном усилии кулак обратно в чехол. И ни одного расщеленили, сделала я ещё одно открытие. Трёх рук у человека не бывает. Надо отвезти страшную находку в полицию. Я сложила найденное обратно в футляр, покатилось в ванную и там меня несколько раз вывернуло наизнанку. Дорогой Евгений, я заканчиваю своё письмо, так как чрезвычайные обстоятельства, описанные мною выше, не позволяют мне далее продолжать. Надеюсь, что мне удастся преодолеть все неожиданности, и я вскоре вновь сяду за письменный стол, чтобы не отложно поделиться с вами новостями. Ваша Анна Веллер. P.S. Пи Что-то письмо ваше запаздывает. P.P.S. Что ваш жук